Глава десятая. Когда Бат-Муре вновь остался один посреди пыльной дороги, он почувствовал некоторое облегчение. Каменистые поля возвращали его, как всегда, к мечте о суровой и сосредоточенной жизни в пустыне. Там, на дороге вдоль стены, с деревьев доносилась беспокойная свежесть и обвивала ему затылок, а сейчас спалящее солнце всё это высушило. Тощие миндальные деревья — Скудные хлеба, жалкие лозы по обе стороны тропы действовали на аббата умиротворяюще, отгоняя тревогу и смятение, в которые было ввергли его слишком пышные ароматы праду. В ослепительном свете, проливавшемся с небес на эту голую землю, даже кощунство Жан-Берна словно растаяло, не оставив за собой и тени. Он испытал живейшую радость, когда поднял голову и заметил на горизонте неподвижную полоску пустынника. и розовое пятно церковной кровли. Но по мере того, как аббат приближался к дому, его охватывало беспокойство и иного рода, как-то встретят его Теза, ведь завтрак уже остыл, дожидаясь его добрых 2 часа. Аббат представил себе её грозное лицо и поток гневных слов, которые она на него обрушит, а затем он знал это. До конца дня не утихнет раздражающий стук посуды. И когда он проходил по селению, его обуял такой страх, что он малодушно остановился, раздумывая, не благоразумнее ли будет обойти кругом и возвратиться домой через церковь. Но пока он размышлял, теза собственной персоной появилась на пороге приходского дома. Она стояла сердито подбоченевшись, и чепец съехал у неё набок, а баба сгорбился. Ему пришлось взбираться на пригорки под этим очареватым грозовым взглядом, от которого чувствовал он плечи его гнутся долу. Кажется, я опоздал, любезная Теза, пролепетала на последнем повороте тропинки. Теза ждала, чтобы он подошёл к ней вплотную, и тогда она свирепо посмотрела на него в упор, а затем, не говоря ни слова, повернулась и зашагала впереди священников в столовую. Топачка каблуками так сердито, что даже хромать почти перестала. У меня было столько дел, начал священник, напуганный этой немой встречи. «С утра я всё хожу!» Она пресекла лепет аббата, снова кинув на него разъярённый и пристальный взгляд. У него подкосились ноги. Он сел и принялся есть. Теза подавала ему, двигаясь точно автомат, и так стучала тарелками, что угрожало их все перебить. Молчание становилось столь невыносимым, что священник от волнения едва не подавился на третьем глотке. «А сестра уже поела?» — спросил он. «И хорошо сделала». Когда я задерживаюсь, надо всегда завтракать без меня. Ответа не последовало. Теза стоя ждала, пока он опорожнит тарелку, но он чувствовал, что не может есть под уничтожающим взглядом этих безжалостных глаз. Он отодвинул прибор. Этот несколько раздражённый жест подействовал на Тезу как удар хлыста, и тотчас же вывел её из состояния молчаливого ожесточения. Она взорвалась. Ах, вот как, закричала она. Вы же ещё и сердиться. «Ну что ж, я ухожу. Дайте мне денег на проезд домой. Хватит с меня вашего арто в вашей церкви. Вы мне здесь осочертели». Дрожащими от гнева руками она сняла передним. «Вы отлично видели, что я не хотела разговора. Но разве это жизнь? Так господин Кюре поступают одни только скоморохи. Что ж, теперь одиннадцать часов, не так ли? И не стыдно вам? Два часа, а вы еще и за стола не встали. Не по-христиански это, нет, совсем не по-христиански». Она отошла и остановилась прямо перед ним. Откуда это вы в конце концов явились? С кем виделись? Что у вас за дела такие? Будь вы ребёнок, вас бы высечь стоило. Ну сами скажите, разве пристало священнику тащиться по дороге, по солнце пёку, будто вы бездомный нищий? Нечего сказать, хороши. Бошмаки засыпались, рясы под пылью не видать. Кто вам её чистить будет вашу рясу? Кто вам купит новую? Да говорите же, что вы там делали? Право слово, кто вас не знает, может что угодно подумать. Сказать вам правду. Да я бы и сама сейчас не поручилась за то, что вы себя достойно вели. Колюш, вы завтракаете в такой поздний час, стало быть, на всё способны. А бату мыре полегчало, и он ждал, пока уляжется буря. В гневных словах старой служанки он находил для себя известного рода нервную разрядку. Прежде всего, доброе мое теза, сказал он. Надень-ка свой передник. Нет, нет. Продолжала она кричать. «Дело решённое, я от вас ухожу!» Но он, встав с места, рассмеялся и принялся завязывать ей передник на талии. Служанка отбивалась и бормотала. «Говорю вам, нет и нет! О, какой вы хитрец! Всю игру вашу насквозь вижу! Задобрить меня хотите сахарными словечками? Скажите сперва, где вы были, а там увидим!» Он снова уселся за стол, весьма довольный тем, что остался победителем. «Прежде всего», — возродил он, — «позвольте мне поесть, я умираю с голоду». «Ещё бы!» — проворчала она, разжалобившись. «Ну разве можно поступать так неразумно? Хотите, я сварю вам ещё двоица? Это одну минуту, но коли вам довольна. И всё ведь простыло, а я так старалась, готовила баклажаны. Хороши они теперь, нечего сказать, вроде старых подошв. Счастье, что вы не лакомка. «Не то, что этот бедняга, покойный господин Кафен. Да, у вас есть свои достоинства, отрицать не буду». Она прислуживала ему с материнской нежностью и, не переставая, болтала. А когда он откушал, побежала на кухню взглянуть, не простыл ли кофе. Теперь она забылась от радости, что наступило примирение, и вновь начала страшно хромать. Обыкновенно Аббат Мурей сбегал кофе. Этот напиток действовал на него слишком возбуждающе. Но ради такого случая, чтобы скрепить мир, Он взял принесённую ему чашку. Он задумался было на мгновение, а ты засела напротив него и повторяла тихонько, как женщина, изнывающая от любопытства. Куда же ты выходили, господин Кёре? Куда? ответил он и улыбнулся. Я видел Бреше беседовал с бамбусом. И ему пришлось рассказать, что говорили Бреше, на что решился бамбус и какое у кого было выражение лица и на каком участке кто работал. Узнав об ответе от цара зали, Теза воскликнула. А то как же? Ведь если умрёт ребёнок, то и беременность будет не в счёт. И сложив руки с завистливым восхищением, продолжала: "Дос, это видно наговорились, там господин Кюре полдня убили на то, чтобы давить с такого славного решения. А домой должно быть, шли тихо-тихо. Чертовски жарко, наверное, в поле". Абат уже, вставший из-за стола, ничего не ответил. Он хотел было заговорить о параду, кое что разознать, но из-за боязни, что Теза начнёт его слишком настойчиво расспрашивать, и, пожалуй, ещё из-за какого-то смутного чувства стыда, в котором он сам себе и не признавался, он решил лучше умолчать о визите к Жан-Берна. И чтобы положить конец дальнейшим расспросам, в свою очередь, спросил: "А где сестрица? Что ты её не слыхать? Идите сюда, господин Кюре", сказала Теза, засмеялась и приложила палец к губам. Они вошли в соседнюю комнату. По-деревенски обставленную гостиную, оклеенную высветшими обоями с крупными серыми цветами. Мебелировка её состояла из четырёх кресел и диванчика, обитых грубой материей. Дезерэ спала на диване, вытянувшись во весь рост и подперев голову обеими кулаками. Юбки её свесились и открывали колени. Закинутые голые до локтя руки обрисовывали мощные линии бюста. Она шумно дышала, сквозь полуоткрытые румяные губы виднелись ровные зубы. «Ох, и спит же она!» — пробормотала Теза. «По крайней мере, она не слыхала тех глупостей, что вы мне сейчас кричали. Но и сильно же она устала, должно быть. Вообразить! Она чистила своих зверюшек до самого полудня, позавтракала и тотчас же повалилась, как убитая. С тех пор ни разу не шевельнулась». Священник с нежностью поглядел на сестру. «Пусть себе спи, сколько спится», — сказал он. «Разумеется». «Какое несчастье, что она такая простушка. Посмотрите-ка на эти полные руки. Всякий раз, как я её одеваю, я думаю, какая бы из неё вышла красивая женщина. Что и говорить, знатных племянничков подарила бы вам господин Кюре. Не находите ли вы, что она похожа на ту большую каменную даму, что стоит в Пласане у хлебного рынка?» Она говорила о статуике Беллы, возлежащей на снопах, извая на одним из учеников пюже на фронтоне рынка. Аббат Мюрре, не отвечая полегоньку, выпроводил её из гостиной, приказав шуметь как можно меньше. Вплоть до вечера в доме священника царило полное безмолвие. Теза заканчивала под навесом стирку. Кюре сидел в глубине небольшого сада, уронив требник на колени и погрузившись в благочестивое созерцание. А цветущие персиковые деревья медленно осыпали свои розовые лепестки.